Глава четырнадцатая Разлом Стоп! Ну, вот и славненько. Еще одного человека я правильно просчитал, решив, что Рустам уж второй-то раз за один день не даст устроить самосуд. И сейчас его крик очень вовремя оборвал, начавший подниматься в толпе ропот. Мы уже все это обсуждали и решили, что каждый сам может выбирать себе Бога. Обсуждали? Обидно, значит, я не до конца просчитал ситуацию, решил, что метку скрывают, но, лысый, тут не надо быть пророком, чтобы понять, чьих это рук дело, позаботился о своем подопечном заранее. Такое непривычное чувство, что столкнулся с противником, который играет на том же поле, что и я. Раньше за Дэвидом я такого не замечал. Впрочем, в то время, когда мы общались, я сам был еще зеленым новичком и играл совсем в другой лиге. Огонь, лед, бездна. Какая разница? Это все только источник силы и не более того. Каждый вправе сам выбирать то, что повысит его шансы на выживание. Ну вот и сам лысый вступил в разговор, заодно обозначая и свою программу. Значит, имеет значение только сила, а не ее цвет? Кстати, учитывая, что конфликт-раздуть у меня так и не вышло, Похоже, что гейс о противостоянии старым богам висящий у каждого из новичков и на которые я, если честно, рассчитывал, не затрагивает их самих. То есть против тех, кто уже тут живет, они с радостью выступят, а вот друг на друга это правило не распространяется. Жаль, но принципиально это ничего не меняет. А в том, что лысый будет играть в свою игру, я и не сомневался никогда. Полностью согласен влезая в разговор с самой обезоруживающей фразой в мире. На такое мало у кого найдется что возразить. Ну а теперь можно донести и то, что я на самом деле хочу сказать. Каждый имеет право выбрать свою силу. Кто-то оставит все как есть, кто-то сменит один поводок на другой. Ну а кому-то хватит ума и силы воли начать жить самому по себе. «Мы помним шестой уровень и правила в пещерах». Ехидно протянула Ирина. «Но почему мне при этом слышится интерес в ее словах?» Впрочем, как бы там ни было, разговор на этом затих. Часть людей Рустам распределил по основным хозяйственным направлениям, а часть просто разбрелась по сторонам, осматривая новый лагерь. Я же потратил свободные секунды, чтобы подключиться к Брюсу и с разочарованием узнать, что он потерял след. Не знаю, как именно это произошло. Но было такое чувство, что зомби, на которых я вышел во время своего первого разведывательного рейда, появились как будто прямо из воздуха. Магия? Не знаю, но главное, теперь простых способов узнать, откуда вылез Семин, у меня нет. Впрочем, остались еще и сложные, которые можно совместить с работой на имидж. Конечно, надо бы еще и с Лысом пообщаться, он как раз подает сигнал, что хочет поговорить. Но сначала дела. Илья, я позвал парня, который вместе с остальными как раз сгрузил мое фиктивное надгробие в пещеру хранилища. Ты же сейчас без камня воскрешения, понимаешь, чем это грозит? Если я умру, то воскресну далеко от лагеря. Он старается держаться бодро, но я-то слышу в его голосе страх. А еще боковым зрением замечаю как к нам начинают прислушиваться сразу несколько человек. Это хорошо. Чем больше внимания, тем быстрее все узнают о том, что я сейчас планирую сделать. Я тебя спас, я несу за тебя ответственность, так что хочу предложить тебе прямо сейчас дать предварительное согласие на ученичество, а я помогу тебе вернуть твое надгробие. Просто хотелось бы, чтобы ты понимал, каждую минуту, которую оно лежит где-то там без присмотра, Его кто-то может разрушить. Может быть, и зря я так нагнетаю. Вот только правды и мои слова от этой жестокости быть не перестают, да и сделка, как на нее не взгляни, выглядит честно. Конечно, можно было бы и бескорыстную помощь предложить, так ведь не оценят, потом еще на шею будут пытаться сесть. Да и сейчас я играю не лидера света, который мог бы позволить себе подобные глупости. Я уже представлял, как, выйдя на надгробие Ильи, я найду еще и проход в подземелье Семина, как вдруг ход моих мыслей прервал резкий голос. «А я помогу тебе без всяких обязательств. Лишнее это!» Лысый, но кто бы еще так мог вмешаться в мои планы и все испортить? «Ладно, будем делать вид, что все хорошо. Явно-то против союзника мне не пойти. Рустам, позвал я нашего лидера». «Все равно тут рядом уши греет». «Мы тогда с Игорем попробуем вернуть надгробие Ильи. Справитесь же без нас». «Ночь близко», — казалось, Селин думал о чем-то своем. «Да, мы справимся. В темноте все равно выходить никуда пока не будем. Еда и вода есть, график дежурств на стенах я организую». «Если кто-то рискнет, могу прихватить с собой одно надгробие», — неожиданно предложил Лысый. «В случае чего убьете этого человека?» Он нам все расскажет, и мы тем же самым способом сможем прийти на помощь. Даже интересно, кто решится взять на себя готовность умереть, пусть и ради других. И как Дэвид планирует возвращаться, учитывая, что ни у меня, ни у него надгробия не настоящие. Хотя, если у него есть свое запасное, а это скорее всего так, то, думаю, он вполне мог оставить его в лагере. И что, он рассчитывает, что я поступлю так же? Не дождется. В случае опасности, какой бы она ни была, здесь-то в начальной долине с маской и своими навыками, он и один справится. Впрочем, может быть, все это было лишь хитрым способом отсечь дополнительных желающих присоединиться к нам. Алиса вот и явно хотела попросить взять ее с собой, но после слов лысого сразу сбилась и замолчала. Хорошо сыграно. Но нет, так ничего страшного. Не думаю, что мы вдвоем сможем помочь там, где не справитесь вы все, да еще с такими укреплениями. Теперь я буду хорошим парнем, поднимающим боевой дух. А сейчас еще один важный штрих. Илья, теперь внимательно слушай меня. Парень, было видно, растерялся от всеобщего внимания, но быстро взял себя в руки. Что в этом мире радует, откровенные растяпы тут редкость. Сейчас я дам тебе книгу с огненным заклинанием, убираешь ее в невидимый карман, я покажу как, и я отправляю тебя к твоему надгробию. То есть убьешь? Бесспорно, мои слова заинтересовали многих с другой точки зрения, но сейчас они подождут, сначала дослушаю парня. А если камень уже разрушен? Тогда ты умрешь навсегда. Он и так это понимает, нет смысла смягчать. Но если нет, то ты подожжешь дерево, и я по этому сигналу смогу тебя найти и вывести к нам уже с надгробием. Если боишься, всегда можно отказаться и попробовать просидеть всю жизнь в лагере в надежде на чудо. Что за книга с заклинанием? Опять Ирина пытается вмешаться в разговор, но я ее даже не слушаю. Илья, твое решение. Сейчас тут начнется новый этап разборок, который я же сам и спровоцировал. Не надо бы закончить со всеми делами до него. Я согласен. Быстро передаю парню заклинание, показываю, как его прятать и доставать, а потом только и остается что дождаться его просьбы. Убивай. Проще было бы отрубить голову, но и коса в грудь тоже сойдет. Подготовительный этап завершен. Отдаю приказ Брюсу, кружащему примерно в том районе, чтобы искал следы дыма от пожара, который должен устроить Илья и поворачиваюсь к вновь собирающимся вокруг меня людям. «Вы спросили меня, что за книги заклинаний?» «С одной стороны, неплохо бы удержать их только у себя. Вот только мы еще обязательно столкнемся с другими отрядами. Правда всплывет, и закладывать под себя мину замедленного действия совершенно не хочется. Рискнув жизнью и найдя этот лагерь, мы нашли их. Я забрал их себе и...» Последнее короткое слово пришлось практически прокричать, чтобы перекрыть поднявшийся ропот. И... еще раз повторяю, возвращаясь обратно к размеренному и спокойному темпу. Теперь я готов выделить по одному набору каждый из стихий, а дальше вы уже сами вправе распоряжаться ими как вам угодно. Вот такая подстава для любого, кто попытается выстроить у нас в отряде свою вертикаль власти. Теперь тому же Селину придется делить один комплект между всеми поддерживающими его огненными магами, а, например, Ирина, станет единоличной владелицей своей доли, да и остальные одиночки смогут поднять головы. Плюс, все еще обязательно подумают над тем, сколько книг я оставил себе. В общем, учитывая мои планы, и то, что мне важно поддержать именно стихийное разделение, я сделал все как надо. А теперь, чтобы избежать дальнейших разговоров, быстро раздаю комплекты заклинаний и иду в сторону выхода. «Мои книги...» Рядом тут же пристроился Лысый, напоминая о нашем уговоре, как будто его можно так легко забыть. «Держи!» Передаю один отложенный набор. Он, конечно, использовать эти способности не сможет, но передать кому-то из своих будущих последователей, а они точно будут, почему нет? «Откуда знаешь, где он воскрес?» Наш то ли разговор, то ли допрос продолжился. Тотем в том районе, для того и дал книгу, чтобы новичок устроил пожар, и зверь смог засечь место. Сначала хотел придумать что-то вроде связи между учителем и учеником, но потом решил не умножать сущности. А тотем — не такая уж и тайная технология. И у темных он был, и у Кирилла. Единственное, на чем не буду делать акцент — так это на том, что мой летает. Ведь пожар-то можно заметить и просто забравшись на какое-то дерево, правильно? Понятно, кивнул каким-то своим мыслям лысый и замолчал. Похоже, про мои подколки и даже про ситуацию со вскрытием метки бездны он спрашивать не планирует. Тоже считает, что другого от меня и не стоило ожидать. Ты же знаешь, что через Андрея пытался выглядывать его бог? Осторожно начинаю задавать интересующие меня вопросы. Но начать будет лучше с небольшого предупреждения, заодно и проверим, что Лысый об этом знает. Не опасно ли было такому ставить метку бездны? Конечно, знаю. Судя по всему, Дэвид доволен, что сумел меня удивить. Не сунься сюда этот марон, я бы не смог воздействовать на его последователя. А так, равновесие соблюдено. И что? Он даже не пытался вмешаться? Почему-то кажется, что сейчас мне откроется что-то интересное. Он только появился в этом мире, так что не ему тягаться с обладателем маски, способным, может, и не на равных, но наносить урон. А там, кто знает, чем все кончится. А такие твари очень любят свою жизнь. Так что забился этот божок обратно в свою нору, как почувствовал меня и больше не показывал носа. «Очень интересно. Презрение лысого, слабость новых богов и сила масок, которые, оказывается, отличаются как раз тем, что могут наносить вред даже таким созданиям. Узнать бы детали, но начну копать, и точно больше ничего мне не расскажут, ни сейчас, ни потом. Тем более, судя по лицу Дэвида, мне сейчас будут что-то высказывать. «В любом случае, мой риск был гораздо меньше того, что учудил ты». «Ну вот, началось. Это надо же было придумать. Полностью отрывать человека от богов и завязывать на себя. Представляешь хоть, что с тобой сделают, когда узнают?» «А что такого-то?» «Если честно, я на самом деле не понимаю. У меня и раньше были ученики, и никаких проблем. Может быть, я чего-то важного не учел?» «Это, конечно, возможно, но будем надеяться, как и сказал бог обмана». До новичков-магов никому из старых покровителей этого мира не будет никакого особого дела. Хотя, конечно, целая новая сила. Странно, что ее так просто готовы игнорировать. Так то, ученики, такое чувство, что Лысый с трудом удержался от того, чтобы врезать мне в воспитательных целях. Видел я и дочь Лютовой, и твоих паладинов... Там самые обычные метки, подвязанные под их способности. У кого-то как основные, у кого-то просто встроенные в сложную систему. Последние слова напомнили мне, что у Майи я видел сразу несколько меток, как будто в виде созвездия с центром, рассмотреть который мне тогда не хватило интеллекта. Но дело сейчас не в этом. «Так вот, у Уткины все по-другому». Продолжил лысый, каким-то невероятным образом добавив в свою речь рычащие нотки. «Не могу пока понять, как ты это сделал, но ваша связь совсем непрочная, и, очевидно, даже до твоего бога ничего не доходит. Что уж говорить про всю стихию? В общем, учти, пусть между нами гейс, но прикрывать в такой ситуации я тебя не буду». Сначала у меня от описанной ситуации чуть приступ паники не начался. Но потом, стоило подумать, зачем лысый мне такое рассказывает, все стало на свои места. Он же просто пугает, чтобы я перенервничал, сдался и убежал к нему под крыло. Даже чуть ли не прямым текстом намекает, а раз так, то верить всему сказанному однозначно не стоит. Хотя и правда там точно есть. Надо только постараться вычленить факты и в дальнейшем уже работать именно с ними». Итак, похоже, возможность отказаться от ученичества, заложенная мной для популяризации этой идеи, оказалась с двойным дном. То, что бог обмана ничего в итоге от сделки не получит, не страшно, он сам заранее от всего отказался. Такое чувство, как будто предугадал подобное развитие. А вот механизм, где энергия от последователей идет сначала богам, потом их пенсионным стихиям, это что-то новенькое. Про эту сторону связи между людьми и богами я еще не слышал. Учту. В итоге на всю речь Лысого я ответил одним единственным словом, а потом прибавил шагу. Мечник тут же, как ни в чем не бывало, последовал за мной. Такое чувство, он даже рад, что не удалось меня так просто сломать. Что же он задумал? Прокручивая в голове эти мысли, я на мгновение подключился к Брюсу. Костер у чересчур усердного Ильи, как оказалось, уже превратился в самый настоящий пожар, и сейчас маг дерева, отчаявшись его локализовать, пытался спрятаться в яме и от него, и заодно от приближающихся к пламени со всех сторон монстров. «Да уж, зверье тут точно неправильное. У нас на земле они от пожаров бегут, а тут наоборот собираются, но не это главное». Похоже, Илья, сам того не понимая, нашел мою главную цель на эту экспедицию. Разлом, из которого вылез на поверхность Семен.